Глава 77. Просьба принца Атлантиды. Студенты Высшей Академии X были более привычны к идолам, поэтому спустя пару дней их жизнь вернулась в прежнее русло. Они и без этого были наполнены боевым духом и надеждами, мечтали когда-нибудь стать влиятельными личностями, а теперь саламандры доказали, что даже люди с самых низов могут стать известными на весь мир, значит, у каждого из них есть шанс. Благодаря успеху его студентов на SIG, Цзян Фэн получил еще более всестороннюю поддержку со стороны руководства Академии. Они решили, что соревнования королей должны стать визитной карточкой их учебного заведения. Высшая Академия X является в первую очередь военным училищем, так что такой турнир можно назвать для неё вполне соответствующим. Более того, от него будет много пользы. Он поможет с раскрытием потенциала студентов, и самое главное, станет для них отличным стимулом. Ведь к чему еще стремиться, если не к титулу сильнейшего короля? Первым таким стал Ван Жэн, кто будет вторым. А третьим? Ван Жэн положил отличное начало для подобной политики привлечения. Джан Шань уже перешел в рабочий режим. Собираясь вскоре покинуть стены Высшей Академии, Ван Жэн сложил в себе полномочия, и теперь именно Джан Шаню предстоит быть капитаном Сламандр. Сможет ли он также покорить толпу? Приведет ли команду к еще большим вершинам? Иначе говоря, парень столкнулся с настоящим вызовом. Что касается Ван Жэна... как решительный человек, после затихнувших волнений вокруг себя, он принялся изучать свою новую технику 256 узлов. Достижение прорыва – это своего рода озарение, тут же изменились ощущения даже в повседневной практике. Единственное отличие в самом процессе заключалось в увеличившейся вдвое длине циркуляции энергии, однако недавние результаты после одного полного оборота были несравнимы с прошлыми, Каждый раз в такие моменты Ван Джен чувствовал, что его духовная сила стала более чувствительной по отношению к окружающему миру, а его контроль над ней усилился. Из-за этого Ван Джен как-то задался вопросом, а не нашел ли он путь к бессмертию. Тем не менее, его никогда не интересовала вечная жизнь, поэтому он не стал продолжить размышлять на эту тему. Уголь больше напоминал робота с частично потерянной памятью, так что Ван Джан уже перестал надеяться получить от него хоть какие-то ответы касательно техники клинка, Все, что ему оставалось, это опираться на свое понимание. Тем не менее, этот парень помог с самой сложной частью, со слиянием двух техник, и теперь Ван Чжэн чувствовал, что ему легко удастся развить свою духовную силу до уровня А, а это можно назвать самым труднопреодолимым рубежом. Ван Чжэн также нашел время, чтобы разобрать урожай, собранный на SAG. Он так много пережил, и следовало хорошенько обдумать весь полученный опыт. Фактически сейчас для него настал самый ценный период, который поможет ему расширить свое понимание. Потеряясь Ван Анжен в свете полученной славы, он бы упустил эту прекрасную возможность. Цзян Фэн старался наблюдать за ним в эти дни и очень порадовался, увидев столь ответственный подход к делу. Это редкость для молодых людей, парень действительно оказался достоин его рекомендации. До Цзян Фэна также донесли информацию о новой позиции Ванжена в рейтинге обладателей их способностей После SIG его подняли до X8, в то время как Линь Фэна, наоборот, опустили до X10. Это было невероятно, жизни, правда, полна сюрпризов. Если талантливый человек сможет охватиться за удобную возможность, он за одну ночь перевернет вверх ногами весь мир. Прежде Дзян Фэн еще сдавался вопросом, действительно ли Ван Жен заслуживает место среди 12 светил, однако теперь все его сомнения как рукой сняло. Сейчас скорее стоило больше переживать о том, захочет ли парень вообще к ним присоединиться. Он и впрямь заставил всех посмотреть на себя другими глазами. Ван Джен заслужил большую репутацию, и пусть его влияние пока еще не так велико, сколько ему сейчас лет. К тому же с таким характером перед ним просто море перспектив. Учитывая все это, другие члены организации также уже полностью одобрили кандидатуру Ван Джена. Но несмотря на это, Цзян Фэн не спешил делать ему предложение... Он догадывался, что у Ван Джина есть свои планы на ближайшее будущее. Более того, как наставнику, ему хотелось предоставить парню один из выборов, а не заниматься принудительной вербовкой. А еще Цзян Фэн надеялся увидеть и другие чудеса. Таким образом, пригласив сегодня Ван Джина в свой кабинет, он преследовал совершенно иные цели. Сам Ван Джин всегда относился к нему с большим уважением, и это не изменилось после его возвращения с ССАГ. Людям свойственно становиться сильнее своих предшественников, на земле даже есть поговорка на этот счет. Ученик всегда превосходит своего учителя. Однако испытывать уважение это основа моральных качеств человека. И именно из-за такого отношения Дзян Фэн с Бучером и старались помогать Ван Жену, так сказать, отвечая добром на добро. Это был большую славу для нашей академии! Прими мою благодарность за это! сказал Дзян Фэн с улыбкой. Слегка смутившись, Ван Джен почесал голову. Его многие хвалили в последнее время, однако он все равно был очень рад услышать подобные слова от Дзян Фэна. «Ты сейчас стоишь перед выбором своего будущего, но насколько я могу судить по своему опыту, твое нынешнее состояние можно назвать весьма непостижимым. Ухватись за это! Состояние прозрения уходит достаточно быстро, у кого-то это происходит быстрее, у кого-то дольше, но никому не стоит тратить данное время впустую, потому что второй раз подобного состояния не добиться». «Собственно, поэтому я полностью поддерживаю твоё решение. Наверное, тебя просто завалили разными предложениями. Тут и коалиция, и высшая Академия Икс. Но, думаю, правильнее будет первым делом именно укрепить уже постигнутое, подвести итоги в тишине и покое. Анализ также не будет лишним». «Да, учитель, соглашусь с вами. На самом деле вы озвучили мои мысли на этот счёт. Я уже начал изучить полученный опыт. И оглядываясь на своё путешествие в последние дни, пришёл к выводу, что было множество моментов, когда мне просто повезло». хе <смех> везение тоже часть силы. Да и не стоит быть к себе слишком строгим. Ваше с Линьфеном выступление фактически создало новую тенденцию – развитие по пути освоения пяти стихий. В прошлом все гнались за скорейшим прорывом в достижении большой силы, однако вы раскрыли людям все могущество баланса пяти стихий, так что, пожалуй, теперь все, кто обладают достаточным талантом, будут выбирать именно ваш путь». Из-за этого, в свою очередь, многие военные училища окажутся вынуждены пересмотреть свои уже устоявшиеся методы преподавания. «Таким образом, можно сказать, что вы впрямь смогли изменить очень многое, а это очень хорошая работа», — добавил Дзен Фэн, вновь похвалив своего студента. «Достичь прорыва в одной области действительно значительно проще. Однако, освоив все стихии, человек также постигнет и отношения между ними, а на основе этого уже можно нести, сломя голову куда захочешь». В том числе сосредоточиться на достижении более глубокого понимания только какой-то одной из стихий. Способности X неограниченное количество. Поэтому следует попробовать несколько из них, прежде чем определиться. Заключил Ван Жен. С Дяньфеном он мог говорить на частоту, и хотя его все еще нельзя было назвать учителем, учитывая полученный им опыт в реальных сражениях, обычным человеком Ван Жен теперь также считаться не мог. Ага. Кажется, мне следует поговорить с тобой об этом отдельно. но сегодня я пригласил тебя по просьбе нашего общего знакомого». Улыбнувшись, произнес Дзян Фэн и крикнул в сторону второй двери в кабинете. «Можете заходить. Вы пообщаетесь, а у меня пока есть другие дела». Ван Жен взглянул на появившегося гостя и слегка остолбенел. Им оказался никто иной, как принц Атлантиды Хаолинь Атлас. «Ваше высочество!» Маленький принц мило улыбнулся. У него не оставалось другого выбора, кроме как попросить устроить эту встречу Дзян Фэна. Ван Джан стал слишком популярным, но не желая купаться в лучах славы, он отказался от всех интервью и перестал отвечать на звонки с незнакомых номеров. К тому же это могло доставить неприятности Айне. Не желая провоцировать императорскую семью, Ван Жан и выбрал такую стратегию. Эта старшая сестра Айна посоветовала мне поступить подобным образом. Извини за беспокойство. Ничего страшного, вам не стоит переживать по этому поводу, но я не представляю, зачем вы хотели...» «Не говорите мне, что ваше высочество тоже интересуется сплетнями!» Со смехом спросил Ван Жен. Хаолинь тоже немного посмеялся. все таки странная эта штука, отношения между людьми. Бывает, общаешься с кем-нибудь уж достаточно давно, но так и не можешь найти с ним общий язык. А бывает, встретишь человека впервые, но ощущения такие, словно вы знакомы уже сто лет. С Хаолинем у Ван Жена было как во втором случае, хотя их общение нельзя было назвать долгим, Ван Жену всегда казалось, что они прекрасно понимают друг друга». Ему даже захотелось зерушить волосы маленького принца. Разумеется, он лишь подумал об этом. «Ван Джан, не знаю почему, но я всегда относился к тебе как к близкому другу», вдруг произнёс Хаолинь. Лицо Ван Джана продемонстрировало его удивление. «Ваше высочество, я... Я тоже всегда считал вас своим близким другом, просто мне было неловко озвучивать это вслух. Тогда обращайся ко мне просто по имени, этого будет достаточно». С радостной улыбкой ответил маленький принц. «На самом деле я здесь, чтобы просить тебя о помощи». «А?» Ван Джун вновь был шокирован. «Какая от него может быть польза принцу Атлантиды?» Хотя ему и удалось победить Дину Атласа, Ван Джун вовсе не был наивным. В Атлантиде должны быть и другие мастера. Дино же просто представитель молодого поколения.